Если напиханы правильно, никакая трясучка их не перетрясет. Вторая. Густо намазана высокозамерзающей смазкой, а тут мороз. Третье. Положить винтовку затвором кверху на ночь, чтобы наледь зацементировала затвор. Вот положи ее не на этот бок, а на другой, и ничего не будет. А сколько плохих отзывов от уродов криворуких. Считаете, что неумехи дурную славу создали? А то нет. В морской пехоте СВТ отлично до конца войны провоевали чему? А потому что морячки — люди технически грамотные. А дай сложную технику чебану, он ее в момент угробит. Была бы винтовка плохая, не стали бы ее копировать». «Кто же ее копировал-то?» «ФН ФАЛ, самозарядка, слыхали?» «ФАЛ содран с СВТ. Точнее, не ФАЛ, а SAFN 1949 предшественник ФАЛа». Не, Дидьен Сева утверждал, что во время оккупации он на спал и в сортире прячась проектировал. Но только момент. СВТ войну прошла. А Сафон выпрыгнул после ее окончания, ничем не подтверждая факта своего существования до появления. А СВТ трофейных было много. Поэтому Папенкер может утверждать что угодно. Но я остаюсь при этом мнении. Содрали. Ильяс подмигивает мне. Да я сам вижу, что майор непрост и заметно, что ходить ему больно. Время ползет. Мужики, зацепившись языками, и, как обычно бывает среди мужиков, оставшихся без присмотра начальства или женщин, что, впрочем, идентично, медленно скатываются в чисто мальчишеские споры. Сейчас бурно обсуждается, сколько техники угробили Солобоны в армии. Мне не до этого. Клиент плох, но вот признаков инфицирования не вижу.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 Я отлично вижу, что братец валяет Ваньку. Именно когда он начинает разыгрывать окружающих, его манеры приобретают верблюжье высокомерие, а речь, некоторую вальяжную замедленность, столикой так бесящего людей менторства. Например, никудышными были плавающие танки Т-37 и Т-38. Братец опять величаво пускает клуб дыма. С трудом удерживаюсь, чтобы не съехидничать на тему того, что убогий из него Гендальф. Дымит, дымит. А колечки так и не получаются. Майор поднимает брошенную перчатку. такие чем же эти танки были изначально плохи? А всем. Никудышное бронирование, никакое вооружение, жидкая грузоподъемность, убогая проходимость и далее по списку, кончая дальностью ухода и надежностью механики. Даже внешний вид ублюдский. Жаль, не могу сейчас сводить, показать. О, а вы их где живьем видали?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 чтоб по кускам истищу бы таскать. Ну и перестарались мудозвоны. Когда, наконец, оснащенная экспедиция прибыла на место, увидели здоровенную воронку в мерзлом грунте, выбритую вокруг растительность, и мелкие фрагменты заморского железа, раскиданные мало не на полкилометра. Хоть в авоську собирай. Да, живой Т-38 и в свободном допуске? Ага, потому смело говорю, что сам руками трогал. Говномашина!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 маломощности слабое вооружение машины, тонкая броня, делавшая танки беззащитными от огня не только артиллерии, но и противотанковых ружей. Но там, где у ФИНов не было ПТО и местность позволяла легкие танки, действовали достаточно эффективно, цементируя боевые порядки пехотных подразделений. Основными потери дали подрывы на минах, танк не держал взрывы даже противопехотных мин. То есть танк так плох, что лучше на бревне через речку, чем на этой железяке? Ага, в ряде случаев так. И братец задумчиво выпускает, наконец, клуб дыма, отдаленно напоминающий колечко. Да ну, хоть и не серьезная машина, но все же самоездящая. И пулемет лучше, чем ничего, вступает Вовка, который вообще-то не прочь пообсуждать всякое железо, но и не любит, когда всякие там гуманитарии лезут в область механических устройств, где этим гуманитариям вообще нечего делать.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 Особенно ценные наименее очевидные решения, когда кажется, что, несомненно, надо вот так, а на самом деле надо наоборот. Этот опыт – главное богатство и сила нашей военной машины. Можно вконец развратить армию, попилить танки ракеты, но потом все опять возродится лучше прежнего. Искоренить этот опыт или пересадить его на чуждую почву чрезвычайно сложно. Китайцы добросовестно пытаются нам подражать, но получается у них пока не очень. Но идея правильная, — вразумляет майор. И при чем тут Т-38? Да и если шире глянуть, те же легкие танки в ту войну практически все говно говном. Не зря же от них отказались. А ты тут про справочник. Все же знают, что Т-34 лучше их всех был. Т-34, конечно, лучше справиться, да не напасешься их. Легкие танки тут как бы эрзац, но во многих случаях задача как раз по ним. И они давали массу подвижных средств, от которых немцам приходилось отбиваться. И вот посмотри на причудливые зигзаги истории. Она в итоге приехала к БМП. Тогдашний легкий танк можно рассматривать как неполноценный заменитель БМП, который не умеет возить внутри десанта и не умеет плавать. Но на него можно кое-что навьючить, чтобы бойцам меньше на горбу переть. Он может быстро менять позиции. И еще неизвестно, что хуже, что десант внутри не возит или что не плавает. Форсирование водных преград – одно из самых кровавых занятий. А русские плацдармы один из главных кошмаров немцев. Их командование требовало от своих подразделений идти даже в самоубийственные контратаки ничтожными наличными силами, чтобы эти плацдармы ликвидировать как можно скорее или хотя бы не дать их спокойно расширять и укреплять, потому что через несколько часов, а не дай бог через сутки,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 Большинство критических замечаний к тем машинам являются или формально-бюрократическими, или откровенно-идиотскими. Это какие, к примеру, а? К примеру? Как-то невозможно переправлять на них дополнительных бойцов с вооружением. Это очень маленькая машина с минимальным запасом плавучести и устойчивости. Два здоровых лба перевернут ее легче, чем казанку. А вот самоопрокидывание при резких маневрах – это из грязного пальца высосано.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 Они хранятся под замком. Можно об этом догадаться и самостоятельно, вообще-то. Сейчас на дворе 21 век. Большинство государств на планете не имеют ни такой техники, ни тем более опыта массовой эксплуатации. Да сейчас уже все рассекречено. Нет таких данных. Горячка на водолаз. Не могу удержаться и влезаю. Знакомые архивисты рассказали, в Англии в очередной раз засекречены все данные по хозяйственной деятельности армии. Так это нормально? Ну, если не считать, что это данные по армии в Крымской войне 1854-1855 года соответственно. Серьезно? Отвечаю. Да что там секретить-то? Ну, а что секретного в миссии Гесса? Гесс был сумасшедший. Ага, совершенно. Потому все засекретили и хрен рассекретит. Эта штука у нас злые архивисты с собаками. За рубежом-то все нараспашку.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 Но вот спинным мозгом понимаю, что они контролируют нашего морфа и готовы начать стрельбу моментально. И Андрей тоже готов. А вот Ильяс и Серега уже в гуще словесной речи. По-моему, нормальный травматический шок. Признаки заражения не наблюдаете? Нет, точно нету. Уверены? А вы? Боюсь поверить, но тоже не вижу. Вроде бы удалось братца своего позовите, а? Для полного конвульсиума. Подзываю братца. Вылив еще масло в огонек, он подходит к нам. Откуда у тебя трубка-то? Подарили хорошие люди и мешок отличного табака. Как говорила наша бабушка надолго псу красное яйцо, ты же ее сломаешь, у тебя же трубки живут месяц. Свойство братца в том, что любая техника, Да и вообще вещи в его руках гибнут быстро и бесславно, причем он сам вроде и не прикладывает к этому особых усилий, само ломается. Вот трубки он несколько раз себе заводил, а на они долго не служили, хотя вроде бы не техника. Ага, мне подарили два десятка, когда кончатся обещали еще подбросить. Понимают толк, ну а за что? За безукоризненную помощь следствию? Ясно.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 Но в тех же джипах понимают немногие, а в танках ну просто все. Воно как разгорелись-то. Что скажешь насчет клиента? Еще минут 15 для гарантии подождать надо. Охлаждает своим здравым смыслом нашу радость братец. Но по времени-то уже должен был бы обратиться. В большинстве случаев, да, достаточно было бы. Но нам нужно что? Нам нужна гарантия. Принятые в медицине 95% уверенности а вы, как малые дети, обрадовались. Кстати, нашили вы тут омерзительно. Вполне по результату можно присвоить медаль «Рукожопые хирурги второй степени». Почему второй степени разъяснить? Это не мы шили, мужики помогали. Ляпаю я, и уже не договорив, понимаю, как по-детски это звучит и вообще некрасиво перед младшим братцем оправдываться. Точно, вон и Надежда ухмыляется краешком рта. Видимо, думает, что я не увижу. Глупая отмазка.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 Надежда делает страшные глаза и указывает взглядом двум развеселившимся брательникам на мутобора. Осекаемся, хотя Морф явно не видит и не слышит окружающего. Нависнув над лицом прооперированного, смотрит и смотрит. Неподвижно, неотрывно, жутко. Какие поручения дала Валентина? Как бы невзначай даю понять братцу, чтоб понимаю цель его миссии? Никаких? А что, должна была? Я теряюсь.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 Малая Пискаревка, это что такое? Братские могилы рядом со старым кладбищем на Котлине. Уже 17 с лишним тысяч человек захоронили, и конца не видно. А я там как раз в новодельном морге и работаю. Те еще условия. Комб дали какой-то ублюдочный, глючит сурово. Как тогда, когда я в бюро вирусов приволок кучу. Это я помню. Мужик свел счеты с жизнью и прыгнул с балкона.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 И хоть и с великим трудом и потением братцу удалось компы пролечить а вон оно что братца явно осенило то то ты глаза вылупил когда я сказал что речь идет о продлении функционирования безнадежных больных ты подумал что меня порученцам прислали ты что сам об этом не подумал это же на поверхности лежит любому студенту сразу бы в голову пришло какие тут перспективы открываются но я то не студент «Да, я все время забываю делать соответствующую твоим умственным способностям скидку. Мне как сказали о... о твоем новом знакомстве. Я об этом сразу подумал». «Ну и удрал с трудового поста?» «Кто бы говорил? Я последние дни работал как берманский слон. Здесь этим спасенным не лечение, а уход. Самое то для меня водичкой поить, с ложечки кормить, штанишки поменять и одеяльцем накрыть». Чертвая скотина!» «А какой есть?» Ты бы лучше записал ход проведения операции и результат с выводами. Вот эту бумажку очень неплохо прямо зми его на стол. К рапорту от вашего старшего группы в приложении. Ты еще и бюрократ. Самый часто используемый инструмент врача – шариковая ручка. Если приказом провести информацию, глядишь, пяток хороших ребят живо останутся. Так что стоит подсуетиться. Вообще-то смысл в его предложении определенно есть николаевич подходит к нам, сапер следом. Спрашивают о результатах. Ну, результаты лицо Заражение удалось избежать. Клиент жив, и если бы он был одним из нас, выжил бы с большой долей вероятия. Сейчас его выживание нам не нужно. Совсем наоборот. Не чувствуете себя неловко после такой экзекуции, уточняет Николаевич.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 И, пожалуй, не столько потому, что мы тут сектор раскромсали. На это вообще-то плевать. Подобное лечится подобным, это еще Авиценно говорил. А он был дядька мудрый. Ловлю себя на том, что царапка в душе от того, что сейчас из цеха выпустили толпу народа. И вообще-то самое то двум врачам и медсестре двигать туда. Там бы мы точно пригодились. Нет, конечно, то, что мы тут делаем, вещь эксквизитно нужная, но...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 Так как никто раньше такую операцию не проводил, план операции «Туманин» придется импровизировать. Но вроде как у нас времени на это нет. Времени нет, это верно. Нам подтвердили задание на охрану базы МЧС, так что трогаемся. А танкист? Получается так, что с его командованием не связывались. Самый старший из его группы здесь, тот самый лейтенант. Майору, значит, его слушать не должно, хотя вообще-то он прикомандированный. Так что в Кромстате решили, что на усмотрение майора. Как говорилось, выше танки в МЧС пока постоит, а в больницу вы, танкисты, уже пообещали сосватать. Ясно. А раз ясно, объясняйте коллеге, что надо ехать. М да Коллега мой словно окаменел. Как горгулья на крыше стоит. Несколько раз окликаю его, пока наконец натрывается и смотрит уже на меня. Смотрит невидящим взглядом. Всегда думал, что это такое выражение, которое можно понимать в переносном смысле. На самом деле непереносимое это выражение. У него и так-то мертвые зенки. А тут еще и это. «Как, руки этому шьем?» — спрашивает седоватый сапер-южанин. Николаевич, как со временем?» Нету у нас времени, надо выдвигаться. Давайте с коллегой договаривайтесь. Потом руки присобачим, если это так надо». Мутабора как заклинила. Он явно не то, что не понимает, что я ему говорю, но даже и не слышит. За стенкой сигналит машина. Получается так, что идем. Этого на носилке, мутабора под руки. Все, пошли. Пошли, живее. К моему удивлению, с нами остаются и трое саперов и водолазы. Когда спрашиваю об этом Андрея, тот совершенно спокойно удивляется. Так саперы нам как разведгруппе положены?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 Второй степени — 10 рублей 34 копейки. Вот и считай. Это шутка? С чего это? Я даже знаком с одним человеком. Тот на таких расценках в Чечне заработал 200 тыров рублей. Жигули купил потом. А собака что, такая ценности сверх девайс? Андрей удивляется еще пуще. В Чечне снайпер-дух получал за убитого офицера 2 тыра зеленых, а за саперную собаку 6 тыров. Вот и считай. У кронштадтских собачка как раз так тысяч на пять. Не совсем обученной опыта маловато, но уже помощница. А в Петергоф полезем? В Петергоф пока нет. В Ромбов, да, полезем. Но сначала с МЧС разбираться надо. Пока их не прикроем с Красной Горки никуда. Разве только недалеко? Тут Андрей хитро подмигивает.